Глава третья. Конференция. «Как и божественную энергию на все что угодно», – устало ответил мой заместитель. «Можно покупать системные предметы, оружие, снаряжение у самой системы, улучшать что-то, вкладывать в системные задания, приобретать навыки, давать временную алтарную защиту. Ты и сам так недавно сделал. Ну да, штука ценная». Можно сказать универсальное. А 200 тысяч это много? Это 400 элитных комплектов доспеха. Привожу в качестве аналогии. А есть у нас только ереси? Почти полтора миллиона. Гули, в отличие от живых игроков, без сомнений отдают алтарю зарабатываемые очки опыта. А алтарь конвертирует в единицы ереси. Делается это при помощи оскверненного в ересь оружия. То есть, большая часть вооружения нашего клана. Ну, и вольные гули тоже делятся. Надо думать, боги добывают божественную энергию также? Точности. Ересь имеет ограничения по сравнению с божественной, но энергия – это энергия. На старте боги имели куда больше возможностей, чем мы. Но хороший менеджмент и упор на собственную целевую аудиторию уверенно выводят нас в лидеры. У богов есть последователи. У нас постоянно воюющая армия. Книжки умные читаешь? В своем скитании я прочел не только Пушкина. Хвалю, уважаю. Короче, пробую возродить полководца. Пес с ними, с большими тысячами. Хороший офицер важнее. Продолжай в том же духе. А я побежал. Навещу клан людей и приму новое задание. Раздам люлей адептам бога машин. «Не слышно там ничего про мое копье! Он отрицательно покачал головой. За его спиной активизировался один из порталов. Теперь портальщик создавал их не прямо в воздухе, а опираясь на непонятно откуда взятые круглые портальные ворота, испещренные множеством магических, но незнакомых мне символов. Поколебавшись, я решил не просить о формировании портала к Цезарю. Во-первых, хрен знает, где его там открывать в Кремле. А во-вторых, иногда помощь – это не мешать людям, ну, в данном случае, бывшим людям, делать свою работу. В серии Блинков покинул базу армии Гулей, в процессе чего увидел, что Бис Урай весьма далекий от понятия права собственности, огородил себе под второй участок базы еще в два раза больше земли. И там сейчас десяток мертвых магов земли постепенно собирали такой же вал какой до этого ограждал основную территорию. «Здорово, дневали, товарищ диктатор и великий понтифик!» Я появился в кабинете главы клана, нарушив сразу три каких-то магических ограничения и чуть не уронив стул. Генерал сидел и читал какой-то документ в планшете, причем, что характерно, не щурился, как в мои прошлые визиты. В голове у него не хватало половины волос, их явно сожгло. Зато кожа на месте ожога была розовая и чистая увидев меня он всхрапнул как сонный конь резко встал и обнял меня железной хваткой видимо генерал не все время просиживает штаны в штабе, а иной раскачается в боях что подняло ему силу и иные показатели рад видеть тебя чертяка похлопал меня по плечам цезарь жаль ты теперь не в моем подчинении «Безопасники на тебя крепко лапу наложили. Ты с ними держи ухо востро. Одно дело наш армейский брат, а другое дело они со своими политическими интригами. Ерунда. Я от них убегаю быстрее, чем таракан по советской кухне. Они не успевают взять меня в оборот. Как там моя подруга Стейн? Она сестру свою прокачивает. Сейчас в рейде мутантов давит. Ничего себе, какие словечки!» «Мы выявляем закономерность в генерации мутантов и уничтожаем их на ранних стадиях». «Яйцеголовые дали хитрое оборудование. Новые виды перестали появляться. А на старых есть отработанные методики. Тебе бы тоже не бегать, а спокойно сесть, написать десяток рапортов». «Ой, не трогай меня. Мне плохо от таких слов. Рапорта, доклады, совещания. Мне вот прямо сейчас хочется на передовую». Забить засохшим пряником монстра размером со слона. А что бог машин? Цезарь плюхнулся на свое кресло. Потянулся и достал из стола бутылку коньяка Багратион, три звезды. Две залапанные рюмки и ловким жестом налил в обе, на два пальца. Держи, штаб гудит, что ты еще одного адепта смог завалить. Быстро новости ходят, только полчаса-час прошло. Ну, за победу. Мы чокнулись и выпили. Цезарь запоздало достал две засохшие конфеты, пастила, Белевская. «Знаешь, когда в Великую Отечественную пришла победа?» «Кетро», – сощурился генерал. «В мае сорок пятого?» «Шутник, я про идею говорю тебе. Победа стала идеей, целью, рабочим планом и мечтой. В нее верили и на нее работали». «Не поспорю. Так что там бог машин и его шайка?» Попытался вернуть я его практическую плоскость. Он потыкал в какие-то кнопки на клавиатуре. «Недооценивать врага будет большой ошибкой. Мы о них знаем мало, а они все знают. Набираем Григорьева». У Цезаря на стене висел телевизор с прикрученной к нему камерой. И я совсем не удивился тому, что в паре они смогли запустить видеоконференц-связь. Более забавным показалось мне то, что интернет работал, и притом с приличной скоростью соединения. Здравия желаю! Цезарь даже честь отдал экрану, а я тем временем налил нам с ним по второй, что не укрылось от зоркого взгляда госбезопасника, но в мудрости своей он промолчал. Константин, отдай-ка актуальную карту. Ты хочешь ему показать невозражающим? а скорее будничным тоном, спросил второй генерал с экрана. О, как большие пацаны имели от меня тайну, и сейчас хотят ей передо мной помахать, это неспроста. Цезарь кивнул. Константин что-то прикинул в уме, задумавшись на пару секунд. Думаю, с учетом статуса царя и лидера самого крупного и боеспособного союзного клана, хотя фактическое руководство осуществляет полковник Бис Урай. Короче... Смотри. Константин сместился в угол экрана, а большую его часть заняла карта Евразии, преимущественно той ее части, где раскинулась наша страна. Вот смотри, что дает актуальная карта. В целом это было мне знакомо, только расстановка сил чуть сместилась и вокруг Москвы было пульсирующее кольцо ярких точек. Часть регионов контролировали короли мертвых, часть армия бога машин. Остальное – человечество. Это точки конфликта, то есть места, где идут бои. Множество точек цвета огня, таких же, как кольцо огня вокруг Москвы. Разная степень интенсивности, наверное, означала, насколько там полыхает. А теперь, раз уж два старикана сказали «А», то скажут и «Б». Скривился Константин в углу экрана. Посмотри на места дислокации нашей ядерной триады он наложил на карту значки и все сразу стало понятно когда система пришла она обездвижила большую часть ядерного и тяжелого неядерного оружия не буквально но атомные бомбы просто не срабатывали не детонируют подсказал константин что то поменялось экран зажегся коротким роликом кусок желтый как гоблинская пустыня местности Испещренный ниточками дорог вокруг стал фиолетовым, а на этом неравномерном фоне зажглись четыре ярко-красные точки, которые стали расти, одновременно теряя интенсивность красноты. «Это что за перформанс?» – не понял я. Наша спутниковая группировка засняла. «Скажете, что за местность? Или надо угадывать по буквам?» Генералы озорно переглянулись. «Аризона, США». «И если не догадался, это детонация ядерных зарядов». «Смогли, значит». «Невесело прикинул последствия я». «Города?» «Они. И мы не думаем, что это Пентагон ударил по собственным городам, которые контролировались союзными кланами». «Но кто это был, мы не знаем?» «С надеждой спросил я Константина». «Оставь, Леня». Отмахнулся Цезарь и выпил еще одну рюмку коньяка. «Мы не в суде». «Ясен, как его шлямбур, что это адепты бога машин!» «И теперь мы плавно возвращаемся к теме нашей собственной ядерной триады!» Вернулся в разговор Константин. «Судя по картинке, пока армия людей защищает Москву, они совершают атаки на места хранения, предположил я...» «Ухватываешь! Не зря тебя к звезде героя представили!» «Не безнадежен!» — кивнул Цезарь. «И отсюда вопрос!» Куда бы послать меня? А куда бы ты хотел? Ласково спросил госбезопасник. Ну, нахер я уже ходил. Даже значительно дальше и не по одному разу. Скажем, я более эффективен там, где больше всего конструктов. Нам нужна массовость аудитории, как у артиста. Там еще и опаснее будет. И тем больше злодейский эффект от моих действий, как от ядерной бомбы только которое еще и золотишко ворует. А что, были прецеденты? А наш золотой запас, к примеру, как себя чувствует? Невинно поинтересовался я. Но-но, ты святой это не тронь. Могу подсказать, где британская лежит. Погрозил мне пальцем Константин. Согласен. А пока формируй мне задание по принципу «Мне бы саблю до коня, да на линию огня». А дворцовые интрижки... «Это все не про меня!» «Начитанный!» покивали головой генералы. «Лови!» После некоторых раздумий озадачил меня госбезопасник. «А так сказать в двух словах, куда и кого бить?» «Всех, кто черенками не умеет размножаться, того и гаси. Разберешься!» Процитировал неизвестное мне произведение Константин. «А если серьезно, то профайл у тебя в телефоне!» В лесах Тюменской области военный городок, которого, во-первых, нет, а во-вторых, там просто невинные связисты. И много там единиц того, чего нет. Если ты дашь нашим людям пару часов передыха, мы вывезем то, чего нет, в количестве 80 зарядов на специально обученном самолете. Это так, чтобы ты понимал степень нашей тревожности. Ну, не спешите бежать по сопкам, задрав жопу. «Может, заборем ворога?» «Не спешим, но и ты понимай, что есть план Б. Все подорвать к херам?» «Предположил я. Именно к ним. Нашим людям так и так не жить, зато уйдут с огоньком. Чтобы с Марса было видно. А мне дадут третьего героя за внеочередное спасение Родины. Ты за медальки дерешься?» «Нет, я в целом мордобой уважаю. К сути. Смотри». Конструкты прут волнами, наши уже изнемогают, патроны на исходе. Мне нужны тылы врага, место, где люди далеко, чтобы мое оружие их не цепануло. Ну блин, ты же не описал ТТХ. Для координации возьми у Цезаря передатчик коротковолновый для связи, между прочим, на магической криптозащите. Ну есть такой, полез в стол старый армеец. Ладно, погнали. Я вывалил прибитого мной адепта на пол кабинета. Цезарь криво усмехнулся от вида окровавленного металлического скелета. Для Константина останки были на пределе поля зрения, так что ему ничего определенного рассмотреть не удалось. «Ну, извините, Коля обидел, товарищи генералы, на склад мне бегать некогда. Да вот еще что, когда его убиваешь, он ухитряется погасить все системные фокусы». «Всю магию и навыки!» «Телен, подлец!» Покачал головой Константин. «Будем знать. Без обид!» вторил ему Цезарь. «Сейчас найду транспорт, точнее двух солдат и портальщика, и переправим скелет терминатора в центр исследования внеземных цивилизаций. Зажги там, чтобы знали, с кем связались Леня!» Атака мертвецов. Константин показал камере фляжку и сделал вид, что чокается с нами. Системное задание. Инициировано кланом УРГШ. Защитите объект Иволга. Уничтожьте как можно больше конструктов и или адептов. Задание предполагает системный перенос. Награда. 10 тысяч опыта в случае аннигиляции угрозы. Принять? Да. Нет. Да. Перенос? Через. 30. 29. 28. 27. А что, стесняюсь спросить, значит адепты, какого шницеля они упомянуты во множественном числе? Они же до этого строго по одному ходили. 4, 3, 2, 1. Меня зашвырнуло в лес. Над головой трясется ель, а под ногами наклонный участок грунта, так что я чуть не упал. Рефлекторно пригнувшись и присев под кустик, за секунду понял, от чего дерево трясется. Это по нему прилетают тугие удары пулеметных очередей. А я, в паре сотен метров от места, где человеки убивают не человеков. Матюкнувшись, совершил серию блинков и даже налетел лицом на шершавую кору какого-то древесного ствола, отчего разбил лицо окорягу. Остановив свой маневр, с шумом высморкался кровью, растер кровь по разбитой морде. Придя в себя, стал совершать блинки вверх высоко в небо. Несмотря на то, что теперь мне открылся вид с высоты, понятнее стало не сразу. Военный городок, три крупных здания с оранжевыми крышами, длинные прямоугольники казарм, плац, дорожки и второстепенные строения. К городку вели две нитки дорог. Он был окружен двойным бетонным забором с контрольно-следовой полосой. Вокруг городка пятна водоемов, и Извилистая змея реки, ниже городка, скромный, зато собственный аэродром, и везде, буквально со всех концов, шел бой. Десятки укрепов, которым вели свежевыротые окопы, вели огонь, лупили минометами, скупо плевались одиночными или поливали очередями, чадили сотни источников дыма. Выходит, конструкты прут буквально отовсюду. Ладно, херня война! Главное – маневр. В густом и высоком сибирском лесу, примерно в 4 км на восток, мной ощущались скопления конструктов, которые не были равномерно рассредоточены по лесу, а стояли пугающе правильными квадратами, под прикрытием крон деревьев и ничем себя не выдавали. Прятались от спутников или летающих дронов, судя по полыхающим от напалма кучам мяса у восточного КПП. Первую атаку игроки военных отбили, а теперь армия бога машин пошла по пути изматывания, засыпая их мелкими и постоянными атаками одновременно со всех фронтов. Рассчитывают, что у тех кончаются патроны, потому что военные действуют стереотипно, гоняя огнестрел, так что логика в этом была. Враг давит уверенно и равномерно, с юга, со стороны реки где не слышно стрельбы, сконцентрировалось целых три квадрата групп конструктов, которые прятались в заполненных холодной болотистой водой низинах, неровностях местности, безмолвно стояли и ждали. Будем считать, что ждали они меня и дождались. Блинк, блинк, блинк! Инвентарь. Мертвая звезда, которая вообще-то больше похожа на уродливую пирамиду. Громадным кирпичом бухает на мягкий влажный грунт за спиной засады. Что удивительно, эта громадина проделала свое приземление беззвучно. А вот я ухитрился наступить на сучок, оставшийся после вырубки подлеска. Конструкты, несмотря на мою активную прокачанную невидимость, засекли меня моментально. Целых две коробки в несколько сот особей молча и стремительно двинулись в мою сторону охватывая слева и справа. Однако закончить свой маневр не смогли. Медленно расползающаяся клякса мощного некротического поля распространялась вокруг артефакта, поразив их, роняя на влажную землю, заставляя корчиться в судорогах. В меня прилетело несколько энергетических сгустков. Видимо, у конструктов все-таки была своя стрелковая пехота. Но на этом все. Затаив дыхание и напрягая свое чувство маны до предела, я смотрел за распространением зоны действия артефакта. Человеческие укрепления с засевшими в ней огоньками живых были всего в 300 метров от засады, и когда артефакт почти дотянулся и до них, мне пришлось резко убрать мертвую звезду. Получилось? Вроде бы да. Обращение в умертвий не остановилось, конструкты продолжали корчиться. «Люди на месте». Но тут уж мой охотник за железом показал одну особь, сильно отличающуюся от остальных. Явно адепт. В этот раз играть с адептом в кошки-мышки не было никакого желания. «Инвентарь», «Гефсар», «Блинк». Я успел раньше, чем корчившийся адепт заблокировал действия системы. Или что там он такого противосистемного творит? Подскочил блинком к корячившемуся адепту. Теперь-то я видел, в чем у него проблема. Часть его плоти, то есть фактически часть его самого, стремительно и насильственно обращалась в нежить, выбыв из-под его контроля. Но оголиться, как это сделал предыдущий, он не успел. Ударом гифсара я смял его голову, как консервную банку. Адепт убит. Получено. Тысяча опыта. Прогресс. 64 982 из 192 600. Награда в рамках задания будет начислена после завершения задания. Закинул и этот слегка попорченный труп в инвентарь. Буду дарить генералам по одному за раз. Что делать с будущими умертвиями? Будь в моем карточном наборе гуль с соответствующим навыком, оставил бы его караулить. А так... Нужно выждать, пока процесс завершится. Потом осуществить зов и собрать их, чтобы что? Ясно, что? Порталом перегнать куда-то. Пока только непонятно куда. Решил, что есть 10-15 минут. Достал и включил рацию. Здорово, связисты! Кто в канале? Спросил строгий голос. Царь Леонид, вам безопасники должны были сообщить. Нет? Не твое дело. Допустим, прямо сейчас меня дергают из штаба округа. Делать мне нихера с столовиками общаться. Ты кто вообще по жизни? Истребитель всего, что шевелится. Этого у нас полно. Меня зовут Их. Как? Кого? Чьих? Капитан Аркадий Их, твою мать. Не клюй мне мозги. Если можешь помочь чем, Леня, то давай, исполняй. Где тяжелее всего? западная КПП. «Патроны на исходе. Много убитых и раненых». «Предупреди их. Скажи, Бэтмен на подходе». «Конец связи». Чтобы не скучать, пока эти общаются, совершил серию блинков к западному КПП, где шел бой. Чтобы немедленно напасть на атакующих конструктов с тыла. Неблагородно, зато соответствует моей злодейской тактике. Главное, чтобы свои не подстрелили».